Глава первая Генри Хилл попал в мафию почти случайно В 1955 году, когда ему было 11 лет, он в поисках подработки после школы забрел в таксопарк по адресу Pine Street 391 Это рядом с на веню соединяющие районы Бруклина, Браунсвилл и Восточный Нью-Йорк Одноэтажная, с серой облупившейся краской на стенах контора таксопарка выходила фасадом на улицу практически напротив дома, в котором он жил с матерью, отцом, четырьмя старшими сестрами и двумя братьями. Это место притягивало Генри с тех пор, как он себя помнил. Он много раз видел, как туда величаво заплывали длинные черные кадиллаки и линкольны. Он наблюдал каменные лица пассажиров и навсегда запомнил их длинные широкие плащи. Некоторые здоровяки были так тяжелы, что когда они выходили из машины, та заметно приподнималась на рессорах. Он замечал блестящие кольца на пальцах, изукрашенные драгоценными камнями пояса и широкие золотые браслеты, на которых красовались плоские платиновые часы. Люди из таксопарка были не похожи на остальных жителей района. Они уже с утра облачались в шелковые костюмы и подстилали носовой платок, если облокачивались на автомобиль, чтобы поболтать с товарищем. Он увидел, как они спокойно занимали сразу два места на парковке и никогда не получали штрафной талон, даже если останавливались прямо перед пожарным гидрантом. Зимой городские службы всегда сперва чистили от снега стоянку таксопарка. И только потом около школы и больницы. Летом он слышал, как там всю ночь шумно играли в карты, и никто, даже вечно недовольный всем на свете сосед Хиллов, мистер Манкуза, не смел жаловаться. Обитатели таксопарка были богаты. Они имели при себе толстые пачки 20 долларов купюр и носили на мизинцах кольца с бриллиантами размером с грецкий орех. Их власть, богатство и размах пьянили воображение парня. Поначалу родители Генри были очень рады, что их энергичный сын нашел себе работу рядом с домом. Отец Генри, мистер Генри Хилл-старший, трудолюбивый электрик из строительной компании, считал, что молодые люди должны работать – чтобы узнать цену деньгам, и истраченным на их воспитание. На свою зарплату электрика он содержал семерых детей, поэтому любой дополнительный доход только приветствовался. Генри Хиллу-старшему пришлось помогать матери и троим младшим братьям с 12 лет, когда он прибыл в США из Ирландии, вскоре после смерти отца. Только работа с молодых ногтей, настаивал он, может научить молодежь ценить деньги. По его мнению, американские подростки, в отличие от ирландских, бездельничали слишком много. Мать Генри, Кармелла Коста-Хилл, тоже была довольна, что сын работает неподалеку, но совсем по другим причинам. Во-первых, она знала, что это понравится отцу. Во-вторых, надеялась, что подработка после школы удержит ее вспыльчивого мальчика от постоянных ссор с сестрами. Кроме того, у нее освобождалось время для младшего сына, который родился с дефектом позвоночника и был прикован к постели и инвалидному креслу. И, наконец, Кармелла Хилл была очень рада, чуть не прыгала до небес, когда узнала, что владевшая таксопарком семья Варио происходит из той же местности на Сицилии, в которой родилась она сама. Кармелу Косту привезли в США малым ребенком. Когда ей исполнилось 17, она вышла замуж за соседского парня, симпатичного, высокого, черноволосого ирландца. Но Кармела никогда не теряла связи с Родиной. Она готовила сицилийские блюда, например, сама делала пасту, и познакомила мужа с анчоусным соусом и каломаре, жареными кальмарами, после того, как выкинула вон все его бутылки с кетчупом. Она по-прежнему верила в чудодейственную силу некоторых западно-сицилийских святых, вроде святого Пантелеймона, избавителя от зубной боли. И, подобно многим другим иммигрантам, чувствовала, что люди, сохраняющие связь с родиной, каким-то образом связаны и с ней, Кармелой. Тот факт, что сын получил свою первую работу у земляков, Пайзани, казался ответом на ее самые горячие молитвы. Впрочем, в восторге родителей Генри по поводу его работы довольно быстро поутихли. Спустя всего пару месяцев обнаружилось, что временная подработка превратилась во всепоглощающую страсть. Генри-младший постоянно торчал в таксопарке. Когда мать хотела дать ему поручение, выяснялось, что он там. Генри пропадал в таксопарке с утра перед школой и вечером после занятий. Отец спрашивал насчет домашних заданий. «Я делаю их в таксопарке», — отвечал Генри. Мать замечала, что он перестал играть со сверстниками. «Мы играем в таксопарке», — был ответ. Генри. Отец всегда был чем-то недоволен. Он злым уродился. Его злило, что приходится много работать за мизерную плату. Электрики... Даже члены профсоюза получали в те времена не так уж много. Он злился, что наш дом с тремя спальнями был всегда шумным из-за четырех сестер, двух братьев и меня. Отец постоянно орал, что хочет лишь тишины и покоя, но мы-то вели себя как мышки. Единственным, кто шумел, скандалил и бил посуду о стенку, был он сам. Он злился, что мой брат Майкл родился парализованным от пояса. Но больше всего его злило то, что я постоянно пропадаю в таксопарке. «Это бандиты», — кричал отец, — «ты влипнешь в неприятности», — вопил он. А я притворялся, что не понимаю, о чем он толкует, и повторял, что не играю на скачках, а всего лишь мальчик на побегушках. Я клялся, что хожу в школу, хотя не появлялся там неделями. Но он никогда мне не верил. Он знал, что там происходит, и время от времени обычно изрядно нагрузившись, лупил меня. Но меня это мало беспокоило. Всем время от времени достается. В 1955 году компания такси и лимузины Эвклид Авеню была не просто автодиспетчерской для бруклинских районов Браунсвилле и Восточный Нью-Йорк. Там собирались игроки, юристы, букмекеры, бывшие жокеи, Нарушители условий досрочного освобождения, рабочие со строек, профсоюзные деятели, местные политики, водители грузовиков, приставы, безработные официанты, ростовщики, полицейские не на службе и даже была парочка киллеров из корпорации убийств. Кроме того, там же располагалась штаб-квартира Пола Варио, восходящей звезды пяти мафиозных семей Нью-Йорка, крышевавшего местный рэкет. Всю свою жизнь Варио перемещался из тюрьмы на свободу и обратно. В 1921 году, в возрасте 11 лет, он получил первый срок по малолетке и с тех пор не раз задерживался за ростовсичество, кражу, уклонение от налогов взяточничество, букмекерство, неисполнение постановлений суда, а также за многочисленные опасные посягательства и другие правонарушения. Став старше и влиятельнее, он научился избегать обвинений, которые снимались либо в связи с неявкой свидетелей, либо потому, что добрые судьи назначали ему в качестве наказания штраф вместо тюрьмы. Например, судья Бруклинского верховного суда Доминик Ринальди однажды приговорил Варио к штрафу в 250 долларов за взятки в составе организованной группы, которые могли бы отправить его в тюрьму лет на 15. Варио всегда стремился поддерживать видимость благопристойности в своем беспокойном районе. Он терпеть не мог ненужное насилие, кроме того, которое заказывал сам в основном потому, что оно вредило бизнесу. Разбросанные по улицам трупы создавали лишние проблемы и раздражали полицию, которая в те времена была в разумных пределах вежливо и обычно старалась не лезть в мафиозные разборки. Пол Варио был крупным мужчиной, метр восемьдесят ростом и весом сто десять килограммов, а выглядел и того внушительнее. Толстые руки и бочкообразная грудь придавали ему сходство с борцом-сумаистом, а перемещался он в неторопливой манере большого человека, который уверен, что другие люди и события могут подождать. Он ничего не боялся и ничему не удивлялся. Если рядом стрелял выхлоп автомобиля или кто-то окликал его по имени, Пол Варио поворачивал голову, но не спеша. Он казался неуязвимым, несуетливым. Излучал спокойствие, которое сопутствует абсолютной власти. При необходимости Варио был весьма проворен. Генри однажды видел, как он выхватил из машины бейсбольную биту и пять пролетов шустро гнал вверх по лестнице, задержавшего оплату должника. Однако обычно пол Варио утруждать себя не любил. В 12 лет Генри начал бегать по его поручениям. Вскоре он выучился приносить сигареты Честерфилд, кофе, черный без сливок и сахара, и быстро доставлять адресатам распоряжения Занимаясь делами, они вместе колесили по городу в черной импале пола, из которой Генри выскакивал по дюжине раз на дню. Пока Варио ждал за рулем, мальчишка приводил к нему в машину тех, с кем босс желал поговорить. Генри На 114-й улице в Восточном Гарлеме, где Полли возил меня по клубам, старики были подозрительны, словно черти. Они смотрели с прищуром и вели себя так, будто я коп. Наконец один спросил Полли, кто я такой. Тот уставился на них, как на чокнутых, и сказал... Кто он? Он мой двоюродный брат, родная кровь. С тех пор даже эти мумии всегда мне улыбались. Я зарабатывал и учился. Однажды Поле поручил мне прибрать его лодку и в награду не только заплатил, но и взял на рыбалку до конца дня. Всех забот было подавать ему и другим парням на борту холодное пиво и вино. У Поли была единственная безымянная лодка во всем заливе Шипсхет-Бей. Он никогда ничему не давал имен. У него даже таблички на двери дома не было. Он не пользовался телефоном. Он ненавидел телефоны. Когда его арестовали, он назвал копом адрес матери на хемлок стрит Лодки у него были всю жизнь и все безымянные. «Никогда и ничему не давай своего имени», — говорил он мне. Я всегда так и делал. Я угадывал желание Пола раньше него самого. Я знал, когда быть рядом, а когда исчезнуть. Просто чувствовал. Никто меня специально не учил. Никто не говорил, делай то или не делай этого. Я сам все откуда-то знал. Даже в 12 лет. Помню, через пару месяцев после начала моей работы на Пола Таксопарк пришли поговорить с ним какие-то люди не из нашего квартала. Я встал, чтобы уйти. Мне не нужно было распоряжений. Там и другие парни болтались поблизости, и все мы поняли, что пора сматывать удочки. Но тут Поле взглянул на меня и увидел, что я ухожу. Все нормально, сказал он. Можешь остаться. Другие парни так и ушли. Я видел, что они даже обернуться, боятся, но я. Остался тогда. Остался на 25 следующих лет. Когда Генри начал работать в таксопарке, Пол Варио безраздельно правил Брунсвиллом, словно какой-то городской раджа. В этом районе Варио контролировал практически все подпольные азартные игры, ростовщичество, профсоюзы и рэкет. Как высокопоставленный бригадир мафиозной семьи Луккезе Варио отвечал за поддержание некоторого порядка Среди самых буйных жителей города Он сглаживал конфликты Обезвреживал давние вендетты И разрешал споры между упертыми и гордецами Используя своих четверых братьев В качестве представителей и партнеров Варио тайно контролировал Несколько легальных предприятий в районе В том числе таксопарк Ему принадлежала пиццерия «Преста» итальянский ресторан на Питкин-авеню сразу за углом от таксопарка. Там Генри впервые научился готовить. Там же он овладел искусством быстро подбивать суммы по квитанциям, работая на подпольной лотерее Варио, которая заняла подвал ресторана под свою бухгалтерию. Кроме того, Варио принадлежал цветочный магазин «Флорист Фонтембло» на Фултон-стрит в шести кварталах от таксопарка. Здесь Генри научился делать из проволоки и цветов пышные венки, которые заказывали для похорон опочивших членов городских профсоюзов. Старший брат Варио Ленни в прошлом промышлял контрабандой спиртного и прославился тем, что однажды был арестован вместе с самим знаменитым счастливчиком Лаки Лучано. Ныне он занимал высокий пост в профсоюзе строителей. Щеголь Ленни неизменно в огромных солнечных очках и с тщательно отполированными ногтями отвечал за связи Пола с местными застройщиками и менеджерами крупных строительных фирм. Все они платили ему дань деньгами или фиктивными рабочими местами, чтобы застраховать свои строительные площадки от забастовок и внезапных пожаров. Пол Варио был вторым по старшинству среди братьев. Третий – Томми Варио тоже числился делегатом профсоюза строителей, а кроме того, несколько раз задерживался за организацию нелегального и горного бизнеса. Тони курировал букмекерские и ростовсические операции Варио на дюжинах стройплощадок. Четвертый по старшинству Витто Варио по прозвищу Тадди управлял таксопарком, где работал Генри. Собственно, он и нанял парня в тот день, когда Генри впервые вошел в ворота таксопарка. Сальваторе Малыш Варио, младший из братьев, руководил бродячими азартными играми, которые каждую ночь, а по выходным дважды в день, устраивались в разных местах. На съемных квартирах, в школьных подвалах и в гаражах. Также на нем был подкуп местных полицейских, закрывавших глаза на азартные игры. Все братья Варио были женаты и жили по соседству. У всех были дети, некоторые в возрасте Генри. По выходным Варио обычно собирались вместе с семьями в доме матери. Их отец, строительный прораб, умер, когда они были еще очень молоды. Там они проводили день за шумными карточными играми, которые сопровождались застольем с пастой, телятиной и блюдами из курицы – непрерывно поступавшими с кухни старшей миссис Варио. Генри обожал эти выходные за шумное веселье, игры и еду. Там через его жизнь маршировала бесконечная процессия друзей и родственников семейства, большинство из которых совали сложенные долларовые банкноты в карман его рубашки. В подвале дома были пинбол-автоматы, а на крыше жили голуби. Повсюду стояли присланные в подарок подносы итальянских кремовых пирожных канолли, а также глубокие блюда с лимонным льдом и мороженым джелатто. Генри. С первого дня в таксопарке я понял, что нашел себе новый дом. Особенно после того, как выяснилось, что я наполовину сицилиец. Оглядываясь назад, я понимаю, что... Все переменилось именно с того момента, когда они узнали про мою мать. Я перестал быть просто местным пареньком, помогавшим в таксопарке. Внезапно я получил доступ в их дома, к их холодильникам. Я выполнял поручения жен братьев Варио и играл с их детьми. Они давали мне все, что я хотел. Еще до моего прихода в таксопарк это место мне страшно нравилось. Я следил за ними из окна и мечтал стать таким, как они. В 12 лет я хотел стать бандитом, умником. Умником быть лучше, чем президентом США. Это означало власть над людьми, лишенными власти. Это означало привилегии в квартале рабочих, лишенных всяких привилегий. Быть умником означало ухватить Бога за бороду. Я мечтал стать умником так, как другие дети мечтают стать врачами или кинозвездами, или пожарными, или футболистами. Внезапно Генри обнаружил, что теперь перед ним открыты все двери. Утром по воскресеньям ему больше не нужно было стоять у местной итальянской пекарни в очереди за свежим хлебом. Владелец сам выбегал из-за прилавка, Совал ему под мышку самые теплые батоны И махал рукой вслед, провожая домой Никто больше не парковался на подъездной дорожке у дома Генри Хотя у его отца вовсе не было автомобиля Местные ребята даже начали помогать его матери носить покупки из магазина Он вдруг словно оказался в удивительном волшебном мире Другого такого, куда он мог бы надеяться попасть, и близко не было Как позже оказалось, управляющий таксопарком Тадди Витто Варио присматривал себе смышленого и шустрого паренька уже несколько недель. Тадди потерял левую ногу на войне в Корее, и хотя он неплохо приспособился к своей инвалидности, передвигаться так проворно, как ему хотелось бы, уже не мог. Тадди нужен был помощник, чтобы мыть и чистить такси или музины. Ему был нужен кто-то, кто мог бы быстро сбегать в пиццерию «Преста» за пирогом. Ему нужен был кто-то, кто смотался бы за несколько кварталов в принадлежащий ему крошечный бар на четыре места и принес выручку из кассы. Нужен был кто-то, достаточно сообразительный, чтобы принять, ничего не перепутав, заказ на сэндвичи и достаточно быстрый, чтобы принести кофе горячим, а пиво холодным. Другие мальчишки включая его сына Вита-младшего, были в этом смысле безнадежны. Они плохо соображали. Они убегали гулять. Они жили словно в тумане. Временами кто-то из них получал заказ, уходил за сэндвичами и просто пропадал на весь день. Таде был нужен смышленый парень, который понимал бы, что он делает. Парень, который хочет заработать. Парень, которому можно доверять». Генри Хилл был идеален. Он был быстрым и умным. Он выполнял поручения скорее, чем кто-либо другой, и при этом никогда ничего не путал. За лишний доллар он чистил такси или музины, которые использовались для похорон, свадеб и развоза самых почетных клиентов по местам бродячих азартных игр Варио, а потом чистил их еще раз, уже бесплатно. Тадди был так доволен серьезным подходом к делу и проворством Генри, что всего через два месяца после его поступления на работу решил научить парня парковать машины. Это был знаменательный день, когда Тадди вышел из конторы таксопарка с толстым телефонным справочником в руках, чтобы подложить его на сиденье для Генри, который иначе не смог бы смотреть ветровое стекло, с твердым намерением до конца дня обучить двенадцатилетку управляться с автомобилями. На самом деле потребовалось четыре дня, но к воскресенью Генри уже мог потихонечку припарковать такси или лимузин в узком пространстве между гидрантом и бензоколонкой. Спустя шесть месяцев Генри Хилл вовсю гонял по таксопарку на публику визжа шинами и паркуясь с миллиметровой точностью, а его одноклассники с завистью и восхищением наблюдали за этим шоу из-за покосившегося деревянного забора. Однажды Генри заметил, как из-за того же забора за ним подглядывает отец, который так никогда и не научился водить. Генри ожидал, что вечером отец упомянет о новом таланте сына, однако старший Хилл съел свой ужин молча. Самому Генри, разумеется, и в голову не пришло бы поднимать эту тему. О его работе в таксопарке лучше было лишнего не болтать. Генри. Я был самым удачливым мальчишкой на свете. Люди вроде моего отца не могли этого понять, но я ощущал себя частью чего-то значительного. Я был не одинок. И со мной обращались, как со взрослым. Я жил фантастическом мире. Умники быстро привыкли, выходя из машины, бросать мне ключи, чтобы я припарковал их к Адди. У меня нос еще до руля не дорос, а я уже парковал Кадиллаки. В 12 лет Генри Хилл зарабатывал больше, чем мог потратить. Поначалу он брал своих одноклассников на конные прогулки по узким тропкам болот Канарси. Или оплачивал им целый день в парке развлечений спилчас в качестве вышинки на торте, предлагая попрыгать с 80-метровой парашютной вышки. Довольно быстро, впрочем, одноклассники ему наскучили, а собственная щедрость начала утомлять. Он понял, что никакие скачки на взмыленных лошадях и никакие аттракционы даже рядом не стоят с теми приключениями, которые можно найти в таксопарке. Генри. Мой отец был из тех людей, кто тяжело работает всю жизнь и при этом всегда последний в очереди за деньгами. Когда я был ребенком, он часто называл себя человеком подземки, а мне от этого хотелось плакать. Он был одним из создателей профсоюза электриков и получил от них венок на свои похороны. Он работал на стройках небоскребов Манхэттена и жилых домов Квинса, а сам так и не смог перебраться в жилище попросторнее, чем наш дом с тремя спальнями, набитой семью детьми, один из которых прикованный к постели инвалид. Нам хватало денег на еду, но никогда на что-то сверх того. При этом я видел, как все вокруг не только умники – ищут, где бы заработать еще доллар-другой. Я твердо решил, что не стану жить как отец. Как бы он ни орал, как бы ни колотил меня, я не слушал, что он говорит. Я, кажется, вообще его не слышал. Я был слишком занят, добывая деньги. Я учился зарабатывать. Каждый день я узнавал что-нибудь новое. Каждый день я перехватывал доллар там или доллар здесь». Слушал рассказы про разные криминальные уловки и наблюдал, как парни поднимают на них бабки. Это происходило само собой. Я торчал в таксопарке ежедневно, а через таксопарк с утра до вечера шел разнообразный хабр. То ящик краденных тостеров на продажу, то кашемировые шали, свистнутые прямо из грузовика, то коробки нелегальных сигарет, награбленный у ковбоя-контрабадиста, который даже не мог пойти нажаловаться копом. Скоро я начал доставлять квитанции подпольной лотереи на квартиры и дома по всему району, где сидели и подсчитывали дневную выручку люди Варио, вооруженные арифмометрами. Местные охотно сдавали семейству Варио комнаты в своих квартирах по 150 долларов в неделю, плюс оплата за телефон. Это была хорошая сделка. Умники занимали помещение всего на 2-3 часа ближе к вечеру, чтобы подбить сумму ставок и обвести кружками на ленте арифмометра номера победителей. Очень часто эти квартиры принадлежали родителям ребят, с которыми я учился в школе. Поначалу они удивлялись, когда я появлялся на пороге с сумкой, набитой лотерейными квитанциями. Думали, я пришел поиграть с ребятами, но очень скоро они смекали, в чем дело Понимали, что я расту не таким, как другие мальчишки Заработав свои первые несколько баксов и, набравшись храбрости, отправиться за покупками без мамы Я посетил магазин Бенни Филдса на Питкино-Веню Там покупали себе одежду все умники Из магазина я вышел облаченным в темно-синий двубортный костюм в тонкую полоску и с такими заостренными лацканами, что меня следовало бы арестовать за ношение холодного оружия. Я был подростком. Я страшно гордился собой. Когда я заявился домой, и мать, только бросив один взгляд, закричала «ты вырядился как бандит», я почувствовал себя еще лучше. — К 13 годам Генри работал в таксопарке уже год. Он вырос в симпатичного юношу с умным открытым лицом и ослепительной улыбкой. Свои густые черные волосы он зачесывал назад. Его карие глаза были такими живыми и яркими, что просто сверкали от возбуждения. Он был ловок. Еще в раннем детстве он научился уворачиваться от оплеуха отца и как никто умел проскользнуть мимо охранников ипподрома, которые полагали, что ребенку нечего там ошиваться, особенно в учебное время. С некоторого расстояния Генри можно было принять за почти точную мини-копию тех людей, которыми он восхищался. Он носил примерно такую же одежду, повторял их жесты и уличную распальцовку, Подражая им, ел морских улиток с кунгилли и блюда из кальмаров, хотя от такой пищи у него начинало бурчать в животе и даже приучил себя постоянно пить черный, горький, ужасный на вкус и очень горячий кофе, который порой так обжигал губы, что хотелось плакать. Он выглядел этаким забавным игрушечным умником, мальчишкой, вырядившимся в мафиозе. Но кроме этого Генри учился, постоянно узнавал новое о мире мафии и относился к ученичеству гораздо серьезнее, чем честолюбивый юный самурай или непосвященный буддистский монах.